Агамемнон и Гектор ерятся. На рассвете Гектор разъезжал перед рядами троянцев и подбадривал их. — Они в наших руках, друзья! — заверял он. — Ничто нас теперь не остановит! Пусть сотни греков и полегли при натиске, который возглавил Гектор, сейчас настал миг, когда Агамемнон явил свои устрашающие черты воителя. Как царь и вождь он, может, и давал слабину. Однако в это утро его аристеи, славы его, он показал себя воином необычайной отваги. С безжалостным напором оттеснил он противника к реке, убив двух сыновей Приама и многих других троянцев. Гектор приказал основным силам отступить к скейским воротам, восстановить порядок в построении, и приготовиться к молниеносной контратаке, но тут брат его Гелен призвал подождать. Зевс явил мне, что наносить встречный удар лучше всего, когда Агамемнон получит рану, которая выведет его из строя. Это случится. Имей терпение. В этот миг Агамемнон одним смертоносным ударом копья пронзил Антинорова сына и Федоманта насквозь, склонился к поверженному, и на глазах уликовавших греков сорвал с тела доспех. Торжествующе вскинул добычу над головой, но тут, откуда ни возьмись, брат и Фидоманта Коон ринулся вперед, требуя мести, и, ткнув в Агамемна на мечом, рассек ему предплечье. Не поморщившись и даже не моргнув, Агамемнон занес свой меч и обезглавил Коона одним ударом. Теперь, разъярившись, Он сражался и сражался, но потеря крови из раны в руке вынудила его шатко отступить вглубь ахейских рядов. Гектор заметил это и понял, что его час настал. С великим воплем бросился он в гущу греческой рати, перебив шестерых в одном свирепом порыве. Диомед с Одиссеем держали удар, пока Парис не подстрелил Диомеда в стопу, тем самым выведя его из строя до конца дня. Затем ранили и Одиссея. Он бы так и сгинул на поле брани, не спаси его Минилай с Аяксом. Сам Аякс бился, как одержимый. Ревя, подобно критскому быку, он ломился сквозь троянские ряды, крошая и рубя все на своем пути. Земля на равнине Илеона насквозь пропиталась алой кровью греков и троянцев. Гектор теснил аякса и греков к их чистоколу и рвам. Пять отрядов Троянской армии под водительством Гектора, Париса, Гелена, Энея и Сарпидона, рвались теперь вперед, чтобы нанести последний удар милосердия — атаковать греческий флот за палисадом. Старшие греки, почти все уже раненые, поспешно собрались на совет. Агамемнон... Так славно начав этот день, вновь убоялся и призвал греков срочно отплыть, пока не подожгли их корабли. Одиссей угомонил его окриком. «Корабли остаются! Если бойцы на равнине и во рву увидят, что флотилия пошла в рассыпную, они упадут духом!» Троянцы напирали, все ближе придвигаясь к кораблям, а Якс Великий защищал их теперь чуть ли не в одиночку. Троянский авангард добрался до судна, с которого девять лет назад спрыгнул Протисилай. Аякс размахивал исполинской пикой и прошибал любого троянца, подбиравшегося близко, однако троянцы шли волна за волной. Эдакий натиск невозможно отбивать бесконечно даже такому могучему воину, как Аякс. Дела у греков складывались очень скверно. Гектор был окрылен, неукротим. Что теперь могло остановить троянцев?